Глава 15. Макс. Алло. Но в ответ лишь тишина. Внутри будто что-то сжалось, предвкушая, ещё не осознавая в полной мере, почему дыхание на том конце провода кажется настолько родным и знакомым. Алло, Фаина? Нет. Её голос сорвался. Не Фаина. Вашу мать Дарина. Она говорила тихим голосом, еле слышно, но для меня эта фраза прозвучала будто по громкоговорителю. Задержал дыхание и еле вытолкнул воздух из себя, не веря, что слышу именно её голос. Я прокашлялся, чувствуя, как резко в горле пересохло. Это я, малыш. Хотя прекрасно знал, что она меня узнала. Я сейчас занята, перезвони позже. Я физически ощущал, что ей каждое слово далось с трудом, но она всё же смогла сказать. Закрыл глаза, вслушиваясь в нежный голос той, что стала за эти годы смыслом всей жизни. Она отвечала короткими фразами, сухо, по существу, так, словно говорила с совершенно чужим человеком. С таким же успехом она могла бы отвечать и на звонки партнёров Андрея по бизнесу. Вот только сейчас она говорила со мной, со мной, хотя, видимо, я и правда стал ей совсем чужим за этот короткий промежуток времени. Я ведь хотел упустить шанс поговорить с ней. Пусть недолго, пусть пару минут, минуту, но я не мог отказать себе в этом. Она не бросала трубку, что давало призрачную надежду. Как ты, малыш? спросил и затаил дыхание в ожидании ответа. Что ж, да ответишь, маленькая, сбросишь ли звонок? Она замолчала на долгие секунды, которые растянулись на целую вечность. А я в тот момент рад был и тому, что просто слышу её дыхание в трубке. Как я? Как может чувствовать себя мать, которая больше нескольких месяцев не видела и не слышала своих детей? Если ты позвонил, просто скажи, когда ты дашь мне услышать их голоса. Не наказывай меня ими, Максим, и их не наказывай. Они не виноваты. словно получил жёсткий удар в солнечное сплетение. Дышать сразу стало ему невыносимо трудно, и в груди разливалось мерзкое чувство вины. Дарина была права. Я наказывал и её, и её, и детей, и себя. Наказывал тем, что лишил нас друг друга. И как оказывается, совершенно несправедливо. В очередной раз Только в её голосе, помимо упрёка, какая-то странная обречённость, словно каждое слово, сказанное мне, она произнесла через силу. Судорожно глотнул Виски и прошептал резким, хрипшим голосом: "Я позвоню тебе завтра, Даша. Сегодня поговорю с детьми, и завтра мы с тобой уже сможем увидеть их. Ты поедешь к ним со мной?" И снова мучительно, долгая пауза, не сразу понял, что в ожидании ответа вцепился пальцами в стол перед собой. «Да, я поеду. К детям». Облегченно выдохнул, услышав положительный ответ. Я мог себе представить, что для нее значили все эти дни вдали от детей, а сознание этого больно резануло по сознанию. Хотя и понимал, что сегодняшняя ситуация всего лишь результат моих и только моих действий, но чёрт возьми, от понимания этого становилось не лучше, а хуже. Дарина отключилась, и я сжал мобильный в руках, стиснул зубы, и закрыл глаза. Как же сильно я хотел сейчас поговорить с ней, рассказать ей обо всём, раскрыть причины, но это скользкое ощущение, что ей уже не нужны никакие слова с моей стороны, не отпускало. И поэтому я молчал. Завтра. Завтра мы поговорим, малыш, в самолёте. И завтра же я верну тебя домой, туда, где и должна быть моя жена рядом со мной. Я был уверен, что это ещё возможно. Моя проклятая самоуверенность. Да. Дарина согласилась лететь со мной, но не одна. Вместе с нами в самолёт села и Фаина, одарившая меня странным взглядом, полным одновременно и упрёка, и сожаления. Даша наглядно продемонстрировала, что перестала доверять мне. Даже хуже, она боялась остаться со мной наедине. Стянул челюсти, отдёргивая себя. Разве ты давал ей повод верить тебе? Потом был долгий перелёт в самолёте, напряжённый, накалённый до предела, безмолвный, ни одного слова и ни одного взгляда в мою сторону. на её лице полная безразличие, отрешённый взгляд в никуда. Но вот её руки, руки не лгут, если они не в перчатках. На них нельзя надеть ту же маску, что и на лицо. И то, как крепко она сжимала и разжимала тонкие пальцы, говорило о многом. Я еле сдерживал себя от настойчивого желания схватить маленькую ручку и перецеловать каждый пальчик, успокаивая так, как умел успокоить раньше. Но я не посмел. даже дотронуться. Дарина искренне обрадовалась детям. У меня прямо дух захватило при взгляде на её счастливое лицо, когда она судорожно внимала их по очереди или когда целовала старших, не опуская из рук Марка. Она задавала им вопросы, не забывая отвечать на те, которые тараторила тая. Постоянно старалась дотронуться до них лишний раз, прижать к себе, погладить по волосам, сжать их руки. А я всё смотрел на них со стороны и чувствовал, как сердце замедляет свой бег. Только идиот бы не понял, что сейчас моя женщина ожила. Она настолько истосковалась по детям, что старается всеми возможными способами насытиться общением с ними. А потом она засмеялась так просто, искренне, убегая от Яшки. И этот смех отозвался такой волной боли внутри меня, что я в бессилии присел на корточке. Оказывается, я уже забыл, каким бывает её смех. И наконец-то это ощущение пристального взгляда на себя. Он словно прожегал меня насквозь. Повернул голову и наткнулся на голубые глаза, внимательно исследующие мой профиль. Дарина тут же отвернулась, а меня прошибло током. В 220, как всегда, ты её взгляда. Я пошёл к ней, издале люблюсть тем, как блестят её волосы. и хлопья снега, кружась, искрятся на них. «Ну что, Дарина, я думаю, настало время нам поговорить». Она слегка нахмурилась и вздохнула. «О чем? Разве есть о чем?» Прищурился в ответ на этот вопрос. До боли захотелось схватить ее за плечи и сильно встряхнуть, чтобы стереть с лица это равнодушие. «А ты считаешь не о чем, Дарина?» Я искренне думал, что у тебя накопились ко мне вопросы, как и у меня к тебе. У меня нет к тебе ни одного вопроса, Максим. Все ответы на свои вопросы я давно получила, и, увы, не от тебя. Стеснул зубы. Так, детка, правильное направление выбрала. Бей по больному. Я усмехнулся и провел рукой по влажным волосам. Зато у меня есть к тебе вопросы. И ответы на них я хочу получить. Наклонился к ней, вдыхая её запах. Сейчас, Дарина. Она сделала шаг назад, увеличивая дистанцию между нами, бросила взгляд на разъвщающихся детей. Спрашивай. Мне, как и всегда, нечего скрывать от тебя. Я отвечу на любой твой вопрос. Он с рукой к её лицу убрал с щеки волосы. Она вздрогнула и неосознанно сделала шаг назад. Так, будто ей было противно моё касание. Проклятье. Даже так Даша. Тебе настолько омерзительны мои прикосновения? Или ты наоборот боишься не удержаться и прижаться к моей ладони щекой? Я опустил руку и сжал в кулак. То о чём я собирался спросить, ранило до сих пор. Тогда скажи, милая, Какого дьявола ты убежал от меня с охранником? Она прищурилась, глаза сверкнули яростью. А разве я могла просто уйти? Я могла позвонить тебе как нормальному мужу и сказать: "Я ухожу от тебя", рассчитывая на адекватную реакцию. Я сбежала не с ним, я сбежала от тебя. На его месте мог быть кто угодно, любой, готовый мне помочь просто выбраться из этого проклятого дома, в котором ты меня запер. Я подошёл к ней вплотную, настолько близко, что нас разделяла только одежда. Схватил её за подбородок, поднимая лицо и в то же время не давая возможности отодвинуться от себя, процадил сквозь зубы: "Но зачем? Чёрт возьми, Дарина, зачем ты от меня сбежала?" Она посмотрела мне в глаза и тихо сказала: "Потому что я больше не хотела тебя видеть, слышать и чувствовать, потому что ты Ты сломал меня, Максим. Рядом с тобой я не дышу, я задыхаюсь. А я ещё нужна моим детям. Потому что у меня было два выхода из твоего дома: или смерть, или побег с Денисом. Я выбрала второе не ради себя, а ради моих детей. Я сделаю всё, чтобы они вернулись ко мне. Она говорила сбивчиво, с такой яростью. Нет, даже ненавистью, шептала, глядя мне в глаза, требовала и просила о детях, не о нас. Сердце в груди заколотилось в бешеном ритме. В висках отчаянно пульсировала одна единственная мысль. Это был конец. Ведь конец. Я отвернулся от неё, наблюдая, как дети развились в снегу. А на самом деле я не видел ни их, ни парка вокруг нас. Это была моя идея, дарина. Я зло усмехнулся. И как ты знаешь, мои идеи редко заканчиваются хорошо. На кону стояло перемирие с Зарецким. А ты, любимая, как никто другой знаешь, что он из себя представляет. Я замолчал, поднял голову к небу, такому же пасмурному и серому, как моя душа от того, что в ней творилось. Я предчувствовал агонию. Я мог пойти за Андреем Дариным. Он просил меня об этом. Граф просил меня выстоять бок о бок с ним. Но я отказался. Отказался, потому что банально испугался малыш, не за себя. Я испытал столько всего, что меня собственной смертью не напугать. Я испугался за вас. Повернулся к ней, чувствуя, как от тоски и нежности при взгляде на Дарину перехватывает горло. Я бы не простил себя, если бы с вами что-то случилось. Зажмурился, чтобы не видеть той боли, что отражалась в её взгляде. Именно так я и сказал Андрею. На дьявол, Даша, я и не мог бросить брата одного. Он также моя семья. Вот только действовать решил другим способом, пусть не таким благородным, как твой брат, но действенным. Тогда я думал, что единственно правильным. Я, ЛюдЯ, малыш, я должен был создать иллюзию раскола своей семьей, чтобы мне поверили мои же враги. Мне нужна была для этого жена прикусил щёку с внутренней стороны, вспоминая эту тварь. Их женой не могла быть сестра графа, понимаешь, Дарина, не могла. И мне пришлось отослать детей и тебя. Я не мог, малыш, не мог рассказать тебе всего, понимаешь? Ты мог, всё так же тихо сказала она. Ты мог, просто не шёл нужным, правильным. Всё, что ты сказал, Максим, она сглотнула. Всё, что ты сказал, ничего не меняет. Верни мне детей, пожалуйста. Это всё, чего я хочу на данный момент. Он слышал это тихо, это мог, и Дуань застонал от безысходности. Мог, любимая, мог, но не стал. Хотел уберечь от всей этой грязи, боялся, чёрт подери. Был настолько самонадеен, думая, что смогу это сделать безболезненно для нас. Потёр пальцами виски, чувствуя, как будто их сдавило тисками. Это была моя ошибка, Дарина, фатальная ошибка. Вашу ж мать! Как же страшно от мысли, что эта ошибка может стоить мне семьи. Любимая, я слышу тебя. Засунул руки в карманы, сдерживая себя от того, чтобы коснуться её, почувствовать нежную кожу лица, ласкать пальцами пухлые губы. Я слышу... Но я не могу понять. Замолчал в поисках нужного слова. Не могу поверить, что ты хочешь оставить всё как есть. Хочешь Дарина? Хочешь остаться в доме у брата, когда твоё место в нашем доме рядом со мной с нашими детьми? Внутренне весь сжался в ожидании ответа. Тогда я ещё хоть и слабо, но верил, что он будет положительным для меня. Она грустно улыбнулась. Моё место, Максим. Там, где я чувствую себя счастливой. Моё место там, где я дышу, а не задыхаюсь, как в тюрьме в ожидании очередного приговора. И больше это место не рядом с тобой. Всё-таки не смог удержаться, шагнул к ней и, схватив за плечи, прошипел, чувствуя, как внутренности скручивает от злости и бессилия. «А сейчас ты счастлива, Дарина, одна без меня. А сейчас ты свободно дышишь». Может, я пока несчастлива, но я свободна. Я буду счастливой, обязательно, без тебя. Верни мне детей, Максим, и я буду счастливо целым и полностью. Сердце ухнуло вниз, и будто что-то обрывалось вместе с ним, что-то ценное, без чего дальнейшая жизнь не будет иметь смысла. Скорее всего, это была надежда. Надежда на то, что всё, рано или поздно, встанет на свои места, и мы будем вместе. Надежда, которой теперь не стало, потому что любимая произнесла эти слова не от желания сделать больно. Нет, это была правда, вымученная ею, выстраданная, и от этого более жестокая. В этот момент подбежала Тая и попросилась на руки. Подхватила её и подбросила вверх, вызывая заливистый смех. Прижался щекой к крошечной голове и поцеловал, посмотрел на Дашу и еле сдержался от того, чтобы не прижать её к себе. Столько тоски было в её взгляде. Я никогда их у тебя не набирал, Дарина, это наши с тобой дети. Те бумаги о разводе. Она взмахнула рукой, показывая, что не хочет говорить на эту тему, и я замолчал. Нет смысла оправдываться, если тебе уже вынесли приговор. Передал ей дочь, глядя, как она поцеловала её, и отпустила бегать в снег, и прошептал. Единственное, что мне надо, это видеть их тогда, когда я захочу. Да, это было правильно. Дети должны жить с матерью. Им так будет лучше. Всем четверым. Она вскинула голову, видимо, не веря услышанному. «Я могу сейчас их забрать с собой?» Спросила с недоверием, ожидая ответа. сглотнул, чувствуя, как душу заполняет гнетущее чувство безысходности. Смотрел на неё и всё больше сжимал челюсти. Моя девочка, и всё дальше от меня. Дариново просительно подняла бровь в ожидании ответа, и я кивнул, понимая, что своим согласием лишаю себя возможности видеться с ней хотя бы так, как сегодня. Из последних сил выдавил из себя улыбку для подбежавшей Таи и снова обернулся к Дарине. Тая, сейчас вы все вместе поедете с мамой. Дарина привлекла Тайсю к себе. «Поедем к Андрею. Со мной. Я так сильно по вам соскучилась». Тая посмотрела сначала на меня, потом на мать. «Почему с тобой? Ты разве не едешь домой с нами и папой?» Дарина ответила ей улыбкой и погладила ее по щеке. «Нет, милая, папа сейчас очень занят, а я живу у Андрея. Вы поедите со мной, хорошо? Я опустился на корточки перед дочерью и улыбнулся ей. Моя любимая принцесса чувствует, что что-то в нашей семье не в порядке. Несмотря на то, что я,ша, уверен, не рассказывал ей ничего о том, что сейчас творится. Тай обняла меня за шею и прошептала на ухо: "Папочка, я очень-очень хочу, чтобы мы поехали к нам домой, все вместе. Папа, Я не хочу к Андрею. Прижался губами к её щечке, чувствуя, как впервые за столь долгое время увлажняются глаза. Зажмурился, приходя в себя. Солнышко, я обязательно приеду к вам и, голос сорвался, заберу вас с мамой домой. Но сейчас вы должны поехать с ней. Папе надо уехать ненадолго. Маленькая чертовка хитро посмотрела на меня и невинным голосом произнесла: Тогда поцелуй её, как раньше. «Папа, поцелуй маму». Она переводила взгляд с меня на Дарину и снова на меня. Я резко вскинул голову, встречаясь с Дашей взглядом. Всего лишь на мгновение в её глазах блеснуло смятение и тут же исчезло. Она с лёгкой грустью улыбнулась Тае и шагнула ко мне навстречу, зная, что я ждал именно её решения. Остановилась напротив меня и подняла ко мне лицо. Я резко втянул воздух через зубы и склонился к ней, сам не веря, что коснусь её губ, пусть даже на короткий миг. Она задержала дыхание, я это чувствовал, и в самый последний момент отвернулась от меня. Мои губы коснулись прохладной щеки. Лучше бы она меня ударила в тот момент. Притянул её к себе за затылок и впился в её рот, жёстко наказывая за произошедшее. Она сжала губы, упрямо не отвечая на поцелуй. А когда я её так же резко отпустил, повернула голову в сторону и быстрым движением вытерла губы, достаточно быстро, чтобы не заметили дети и заметил я. С таким же успехом она могла плеснуть мне в лицо серной кислотой или же вырвать сердце. Результат был бы одним и тем же. Она убила меня вот так просто, одним быстрым движением. Разодрала мою грудь и выбросила сердце на заснеженную землю. Только что не растоптала. Меня будто парализовало на месте. Смотрел на неё и не верил, что эта маленькая женщина передо мной и есть моя любимая. Но это она и была. Вот только прежняя Даша никогда бы не стала намеренно причинять мне такую сильную боль. А Дарина собрала детей и направилась к выходу из парка, оставив меня одного. Даша. Но вспомнила что-то, обернулась и спросила: "Не обо мне, не о нашей следующей встрече. Чёрт, даже не о вещах детей, а о нём, о грёбаном охраннике". "Ты говорил, что возможно, у меня остались вопросы к тебе". "Да, у меня есть всего лишь один". "Денис, он жив?" Я понял, что мои глаза вспыхнули ненавистью, потому как она непроизвольно отшатнулась. и захотелось увидеть реакцию и сделать ей больно. Так же больно, как сейчас было мне, от осознания того, что какой-то смазливый ублюдок дороже меня. Нарочито хищно улыбнулся, следя за её реакцией. «Ты сама прекрасно можешь ответить на этот вопрос, Дарина, если только вспомнить, в каком состоянии ты видела его в последний раз. В голубых глазах отразилась боль. Я сжал зубы и отвернулся». Всё, что надо, я уже увидел. Но вашу ж мать, лучше бы мне была слепнуть.